Глава 42. И друг, и наставник. С Николаем Степановичем Сеня познакомился, не сказать, что случайно, но вполне закономерно. Мать одна растила Сеню, на работе вкалывала, перевыполняя планы только ради премий. Своего отца Сеня не знал, алименты от папаши тоже не приходили, из чего Сеня сделал вывод, что мать его родила от большой и чистой любви. Причём похоже, что любовь большая и чистая была только с её стороны. Не факт, что papaша вообще был в курсе, что у него растёт сын. А сын Росс познавал окружающую жизнь никак мог в отсутствие матери, вечно пропадающей на работе. Сеня, несмотря на свой маленький рост, характером имел задиристый и своим обидчикам с дачи давал вылавливая их потом по одному. Первый раз мать вызвали в школу из-за драки сына уже через неделю. За тот фингал, поставленный ему Ивану под глаз, самому Сене мать всыпала дома ремнём по мягкому месту. С тех пор Сеня для себя уснёл: по лицу своих обидчиков лучше не бить. Неизвестно, к чему бы Сеню эти добытые им самим знания привели бы, скорее всего, в колонию для малолетних, если бы не Николай Степаныч. Николай Степанович и Сеня были соседями по дому. Только мальчишка об этом не подозревал, а вот Николай знал о существовании мальчика по имени Сеня, знал по долгу службы, так сказать. В один из дней, возвращаясь со службы в свою холостяцкую квартиру, Степаныч зашёл в магазин с целью купить что-нибудь себе на ужин. И вот в магазине ты он и увидел соседского мальчишку Арсения. Тот держал школьный рюкзак за единственную целую лямку. Вторая лямка тоже имелась, но была оторвана и волочилась за мальчиком по полу. Рукав у куртки тоже был оторван, на лбу шишка. Всё говорило в пользу того, что мальчишка подрался. Подумаешь, с кем не бывает. Но мальчишка явно стоял сейчас в отделе канцтоваров не просто так. Степанович понял это по взгляду мальчика, который тот бросал на охранника. за сранец воровать собрался понял степаныч и сделал вид что не следит за мальчишкой и ведь прав оказался опытный инспектор синя взял с полки красивый пенал сделал вид что рассматривает его а потом едва охранник отвлёкла покупательница сунула пенал в свой рюкзак не боишься что на выходе поймают слова степаныча застали арсения врасплох и пацан покраснел вот хорошо что ещё не разучился краснеть произнёс этот странный взрослый, который, кажется, не собирался звать охранника. Тебя как звать-то, парень? Сеня. Арсений Быков. А меня Никола Степанович. Будем знакомы, Арсений Быков, произнёс Степаныч и протянул руку. Сеня сначала опел. Его никто никогда из взрослых не называл полным именем. Он нерешительно протянул ладошку. Значит, так, Арсений. продолжил Николай Степанович, держа ладошку мальчика в своей руке. Пинал я тебе этот куплю. А ты за это мне всё расскажешь, идёт? Идёт, кивнул Сеня. Степаныч слово своё сдержал и пенал он Сене купил. А Сеня, сидя на лавочке в парке напротив их дома, рассказал всё, как и обещал. Пенал ему нужен был именно такой. Почему такой? Да потому что у него был точно такой же, но его отобрал жорк из квартиры номер 15. А ещё именно он поставил шишку на лоб Сене, порвал его новый рюкзак и оторвал рукав у куртки. И всё потому, что свой пенал Сеня отдавать не хотел. Ну шешко мать не увидела бы, а Лямко рюкзака и рукав себе небо пришёл сам, а вот с пеналом было сложнее. За пенал от матери бы влетело по первое число. И он решил, что проще стащить точно такой же пенал в магазине, чем признаться матери в том, что пенал у него отобрали. Жорку Степанович всё по тому же долгослужбы тоже знал, а по тому себе не поверил. Вот по Жорке уже давно плакала колония. Там даже Жон Степанович был беселен, а Арсений был ещё не безнадёжен. Вот и иголкой с ниткой пацан управляется умеет и рассказывала о том, что случилось, как мужчина. Не жаловался, а просто излагал факты. И жорку этого не испугался, хоть и был ниже его на голову и младше на целых 3 года. Ну да, неверное решение принял пацан. Но он его принял сам. Перед Степанычем сидел настоящий мужичок, да ещё маленький и наивный, но самостоятельный. Так, Арсений, пошли. Степаныч поднялся со скамейки. Куда? В милицию? Испугался мальчик. «Нет, ко мне домой. Будем твой пенал карандашами и ручками наполнять, ну и куртку с рюкзаком чинить. Шишку твою, правда, вылечить не смогу, а с остальным помогу», — удивил Сеню Степаныч. С тех самых пор и началась дружба Арсения и Николая Степаныча. Он же и отвёл Сеню в секцию восточных единоборств, сказав, «Надо уметь за себя постоять. Ты парень юркий, подвижный, но ростом не вышел, а потому надо уметь давать сдачи вот таким жоркам». казалось бы, ну простой инспектор по делам несовершеннолетних. Тогда откуда у Степаныча столько своих людей на разных должностях? Казалось, что свои у Степаныча есть везде. А потом Арсений понял, да ведь это же все те, кому вот так же, как когда-то ему Усеня, помог, направил, указал правильные ориентиры в жизни Степаныч. А лет 5 назад Арсений позвонил Степанычу не по делу, а просто так. Ему вдруг захотелось услышать старика. Вот будто кто в бок толкнул и на ухо шепнул: "Позвони. Кени позвонил. Степаныч трубку снял лишь после долгих пяти сигналов. Это было странно, потому что отвечал он всегда после первого. Да, Арсений, слушаю тебя. Голос был сиплым, и дальше Сеня услышал в трубке телефона надсадный кашель. Степан, что ты где? Дома. Что у тебя случилось, парень? И опять кашель. Да у меня ничего, вот у тебя похоже что-то случилось, да? Сеня уже садился в свою машину. Да ерунда, продолла. Попытался отмахнуться Николай Степанович. Сенья, переступив порог маленькой однокомнатной квартиры Степаныча, огляделся. Он не был здесь лет 20, а в квартире ничего не изменилось. Тот же старый ковёр на полу в комнате и те же обои на стенах. Пожалуй, вот диван, на котором спал Степаныч новый, и да ещё компьютер на старом письменном столе. Куда же Степаныч деньги-то тратит? Понятно, что не о его пенсии сейчас речь. Гонноран Сениа говорил со Степанычем сразу, едва попросил того о помощи в первый раз. Он говорил, потому что всегда считал, что любой труд должен быть оплачен, и Сениа оплачивал. И да, оказалось, что не просто продроло Степаныча, а надуло аж двустороннее воспаление лёгких. Сениа застал Степаныча дома в старой футболке и спортивных штанах, с воспалёнными глазами, хрипло и тяжело дышащего, не стал слушать возражения и спорить. Сениа вызвал скорую. и, дождавшись, заставил забрать Степаныча в больницу. Степаныча везли на карете скорой помощи, а Сеня ехал следом. Выслушав уже в больнице диагноз Степаныча и узнав, какие нужны лекарства и питание, Сеня кивнул и набрал мать. «Мам, тут Степанычу помощь нужна!» Мать приехала в больницу к Степанычу ближе к вечеру и привезла куриный бульон в термосе. И приезжала потом в больницу каждый день. Так Арсений неожиданно для себя сыграл роль Купидона, соединив двух уже не очень молодых, но таких дорогих его сердцу людей. И едва они начал хорошо зарабатывать, он купил дома, о котором мать всегда мечтала, в деревне, с хорошей инфраструктурой и всеми удобствами в доме. И перевёз туда мать, заставив ту уйти с работы. Потом через год он построил себе свой дом на берегу большого озера, как мечтал уже он сам. Мать приезжать к сыну отказалась наотрез, сказав: "Ещё чего не хватало? Меня и мой дом устраивает, да и подружки у меня тут в деревне уже завелись. Что я там в твоём доме делать буду? Совами уго гукать? Нет уж. В свой дом жену привезёшь, а мне и тут хорошо". И вот к матери-то в дом и перевёз Сенья Степаныча после больницы. Перевёз потому, что там ему нужен был свежий воздух и правильное питание. Дом у матери был большой, и двух взрослых людей, привыкших жить одиноко, легко вместил. А уж то, что общий язык с Степановичем нашли, и тот давно понял. А ещё, пока Степанович лежал в больнице, выяснилось, что все свои гонорары Степанович переводил в детский дом, воспитаником которого был когда-то сам. Выяснилось это после того, как застал Синь в палате у Степановича целую в атаку мальчишек и девчонок. Они сидели вокруг его кровати и читали ему книгу.